именно так и будет. Отпустили их, и нет в этом никакого подвоха. Все с опаской косились на двигавшихся по дороге встречным потоком немецких солдат. Но солдаты с усталыми, потными, грязными, от размазавшейся пыли лицами, озабоченные тем, что ждало их впереди, почти не смотрели на русских беженцев. Когда прошло первое потрясение, кто-то неуверенно сказал — На то есть приказ немецкого командования местных жителей не обижать. Вальку, от которого валил под солнцем пар, как от лошади, мрачно усмехнулся и, кивнув на колонны злых, вымазанных, как черти немецких солдат, сказал, «Не видишь, у них времени нет, а то дали бы они тебе водички испить». «А ты, кажись, уже и спил», — вдруг весело отозвался чей-то голос — Один из тех неунывающих голосов, какие при всех, даже самых ужасных обстоятельствах жизни обязательно обнаружатся, когда собираются русские люди. Я уже испил, мрачно согласился Валько и, подумав, добавил. Да еще не всю чару. На самом деле вот что произошло с Валько, когда он, покинув на берегу ребят, спустился к переправе. Благодаря свирепому своему виду, он все же заставил одного из военных, ведавших переправой, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправой находится на той стороне реки. «Я его заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел», — яростно думал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого, сбоку от двигавшихся на наплавному мосту машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, как и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был лечь. Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника, и тут Валько заколебался. По своему положению он не только имел право, а обязан был воспользоваться последней возможностью перебраться на ту сторону Донца но, как это бывает в жизни, даже очень сильных и рассудительных натур, с горячей кровью, скрытно кипящей в жилах. Иногда долг частный, меньший, но ближний берет вверх над долгом, общим и главным, но дальним. Идва Валько представил себе, что могут подумать о нем его рабочие, Григорий Ильич Шевцов, его друг, ребята-комсомольцы, оставшиеся на берегу, Едва Валько представил себе это. Вся кровь прихлынула к черному лицу его, и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине наплавного моста бежали навстречу ему люди с сплошной лавины. Тогда он, в чем был, бросился в воду и поплыл к берегу. В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли этот берег Донца, и люди с этого берега, обезумев, бежали по понтонам на другой берег, и дрались у спуска к понтонам, и десятками, и сотнями перебирались вплавь на другой берег, Валько, рассекая волны своими сильными руками, плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, с кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть. На беду себе немцы поступили так недальновидно, что не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот вместо того, чтобы двигаться на восток к Саратову, куда он обязан был явиться по службе, и где находились его жена и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад. Еще не доходя до Лихой, вся эта сборная колонна беженцев начала распадаться. Валько предложил группе краснодонцев выделиться из остальной колонны обойти лихую и двигаться к Краснодону вдали от больших дорог, проселками, а то и Целиною. Как это всегда бывает в трудные моменты жизни народов и государств, в душе даже самого рядового человека мысли о собственной судьбе тесно переплетаются с мыслями о судьбе всего народа и государства. В эти первые дни после того, что было пережито, и взрослые, и ребята находились в подавленном настроении и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были не только тем, что ждало их впереди,